6. Цветные тени 62. Однако, прежде чем идти дальше, мы должны еще остановиться на весьма замечательных случаях этих энергично вызываемых, стоящих рядом цветов, а именно направив наше внимание на цветные тени. Чтобы перейти к последним, сначала обратимся к рассмотрению бесцветных теней. 63. Тень Брошенное солнце на белую поверхность не дает нам ощущения цвета, пока солнце действует с полной энергией. Она кажется черной, или, если в нее проникает встречный свет, полуосвещенный, серый. 64. Для цветных теней нужны два условия. Во-первых, чтобы действенный свет каким-нибудь образом окрасил белую поверхность. Во-вторых, чтобы какой-нибудь встречный свет до некоторой степени осветил отброшенную тень. 65. -е. Поставьте в сумерки на белую бумагу свечу с низким пламенем. Между нею и убывающим дневным светом поставьте вертикально карандаш так, чтобы тень, отбрасываемая свечой, освещалась, но не уничтожалась слабым дневным светом. Тень окрасится в чудесный голубой цвет. 66. -е. Что эта тень голубая это сразу заметно. Но лишь внимательное наблюдение. Может убедить нас, что белая бумага действует как красновато желтая поверхность, и этим отблеском и вызывается в глазу голубой цвет. 67. При всех цветных тенях нужно поэтому предполагать на плоскости, на которую они отбрасываются, вызванный цвет, который при более внимательном наблюдении можно и обнаружить. Но сначала можно убедиться в этом следующим опытом. 68 Возьмите ночью две горящие свечи и поставьте их друг против друга на белой поверхности. Поместите между ними в вертикальном положении тонкую палочку, так, чтобы получились две тени. Возьмите цветное стекло и держите его перед одной свечой, так, чтобы белая поверхность оказалась окрашенной. И в то же мгновение тень, отбрасываемая окрашивающей теперь свечой и освещенная другой, неокрашенной, обнаружит дополнительный цвет. 69. Здесь можно вставить важное замечание, к которому мы будем еще часто возвращаться. Цвет сам по себе есть нечто теневое. Кирхер вполне прав, поэтому, назвав его затененный свет и как родственной тени, он охотно соединяется с нею, охотно является нам в ней и через нее, как только к этому представится случай. И вот по поводу цветных теней мы должны упомянуть также о явлении, выведение и развитие которого будет предпринято лишь впоследствии. 70 -е. Выберите в сумерках момент, когда попадающий внутрь дневной свет еще в состоянии отбрасывать тень, которую не может совершенно заглушить пламя свечи, так что падают две тени – от свечи по направлению к небу и от небесного света по направлению к свече. Если первая голубая, вторая представится ярко-желтой. Но эта яркая желтизна является, собственно, только исходящим от цвета свечи и разлитым по всей бумаге желто-красным сиянием, которое в тени делается видимым. 72. Итак, можно легко вывести явление цветных теней, которое до сих пор доставляло столько хлопот наблюдателям. Пусть каждый, заметив предцветные тени, обратит только внимание на то, каким цветом отливает светлая поверхность, на которой они являются. Да, можно даже рассматривать цвет тени, как хроматоскоп освещенных поверхностей. Цвет, противостоящий цвету тени, можно предполагать на поверхности и при более внимательном рассмотрении в каждом случае обнаружить. 75. Однажды, путешествуя зимой по Гарцу, я спускался под вечер с Брокина. Широкие поверхности вверху и внизу были покрыты снегом. Равнина тоже. Все разбросанные там и сям деревья и выступающие утесы, все группы деревьев и скал были совершенно одеты инием. Солнце как раз склонялось к одерским прудам. Если днем, при желтоватом тоне снега, были уже чуть-чуть заметные фиолетовые тени, то теперь, когда от освещенных частей отражался повышенный желтый цвет, тени следовало признать ярко-голубыми. Когда же солнце, наконец, приблизилось к своему закату, и луч его – значительно ослабленный более сильными испарениями, облил весь окружавший меня мир чудеснейшим пурпуровым цветом, тогда цвет тени превратился в зеленый, который по ясности можно было сравнить с бирюзовым, по красоте — со смарагдовым. Эффект этот делался все живее. Казалось, что находишься в феерическом мире. Так все оделось в две живые и столь чудесно гармонирующие краски, пока, наконец, с заходом солнца дивное явление не перешло в серые сумерки, и мало-помалу в лунную и звездную ночь. Семьдесят Один из прекрасных случаев цветных теней можно наблюдать в полнолунии. Свет свечи и луны можно привести в полное равновесие. Обе тени можно сделать одинаково сильными и отчетливыми, так что оба цвета вполне уравновешивают друг друга. Выставьте доску на лунный свет, поместите свечу немного в стороне и на надлежащем расстоянии Держите перед доской непрозрачное тело, тогда возникнет двойная тень. Причем та, которую отбрасывает луна и освещает свеча, будет сильно окрашена в красно-желтый цвет. И наоборот, тень, отбрасываемая свечой и освещенная луной, представится самого чудесного голубого цвета. Где обе тени сходятся и сливаются в одну, там эта тень черного цвета. Желтую тень, быть может, никаким другим способом не представить так ясно. Непосредственная близость голубой тени, вступающая между ними черная, делают эффект тем более приятным. Семьдесят Здесь уместно заметить, что необходим, вероятно, некоторый промежуток времени, чтобы вызвать дополнительный цвет. Сетчатка должна сначала быть как следует возбуждена вызывающим цветом, прежде чем вызванный цвет станет ясно заметным. Семьдесят Когда водолазы находятся под водой, и солнечный свет попадает в их колокол, все освещенное, что их окружает, бывает пурпурового цвета, причина чего будет приведена впоследствии. Тени же выглядят зелеными. То же самое явление, которое я воспринял на высокой горе, они замечают в глубине моря. Так природа везде сама себя подтверждает».